Глава 17. Импульсивные решения Его комната была достаточно просторной, но обставленной в спартанском стиле. Ничего лишнего. Кровать и шкаф и небольшой телевизор на стене. Мне жуть, как хотелось переодеться. Брюки, топы, ярко-желтый пиджак – это не то, что могло бы подойти к данной обстановке. Я заметила в шкафу спортивную сумку Исая, но не рискнула лезть в нее в поисках одежды. Мы с ним снова вместе, но лезть в его личные вещи сейчас было для меня чем-то слишком неправильным. Освежившись прохладной водой в раковине, я осмотрела себя в зеркало. Собрала волосы, высокий хвост и, повесив пиджак в шкафу, вернулась в комнату. Удивленно замерла, заметив на столе невесть откуда появившийся поднос с едой. На огромном блюде был бургер, картошка фри и рядом стоял стакан с кофе. Я взяла только стаканчик с напитком. Ей совсем не хотелось, тем более фастфуд. Устроившись на кровати, набрала маму. Она уже забрала Даню, и они вместе ехали домой. Поговорив с ней несколько минут, почитала новости в соцсетях, лайкнула несколько новых постов Алины, устав от безделья, в итоге убрала телефон в карман и подошла к окну. Время клонилось к четырем часам вечера. Знаю, что Исай допоздна занят и не сможет побыть со мной. Амирон исчез в компании своих друзей, но сидеть и ждать в четырех стенах мне не хотелось. Поэтому, взяв поднос, я спустилась по лестнице на первый этаж в обеденный зал. Инна была на своем месте. За гранним столиком сидела компания гостей, несколько парней и девушек. Они активно что-то обсуждали, не обращая внимания ни на что вокруг. Когда я подошла к официантке и поставила на барную стойку поднос, девушка как раз закрыла холодильник и принялась колоть лед для напитков. «Ты здесь одна?» Я осмотрелась по сторонам, хотела, чтобы она проводила меня к мосту, где будут проходить прыжки, но не могла отвлекать ее от работы. «Я и повар. Через пару часов подъедут девчонки на помощь. Вечером планируется большая вечеринка». Она опустила взгляд на еду. «Не понравилось?» «Нет, я просто не голодная». Поспешила успокоить. Мне почему-то было неудобно перед ней. Ты можешь мне объяснить, как пройти к мосту? Я справлюсь сама. Просто не знаю дороги. Инна раскидывает лед по бокалам с коктейлями. Ты уверена? У меня не будет проблем с шефом? Все нормально. Я не маленький ребенок. сай порой слишком давит. Скажи, направо или налево. А дальше я разберусь. Несколько секунд подумав, девушка согласно кивнула. Сейчас обслужу столик и расскажу. Жди меня на крыльце. Я послушно вышла на крыльцо и осмотрелась по сторонам. Народу в лагере все прибавлялось. Многочисленные шумные компании заполонили пустую площадку. Спустя пару минут ко мне вышла Инна. Сейчас пройдешь за это здание, а потом повернешь налево. Там палаточный лагерь. Обойдешь его и через небольшую тропинку выйдешь к мосту. Заблудиться не должна. Тут одна дорога. Звучало просто и легко. А Исаи в кабинете? Она покачала головой. Он с Балашовым на встрече, а они обычно проходят, максимально без свидетелей. Девушка тут же вернулась в помещение, а я еще несколько минут смотрела ей вслед. Что значит максимально без свидетелей? От ее слов почему-то стало не по себе. Но в любом случае, это привычные дела Геса, и мне не стоит забивать себе голову. Сбросив с себя оцепенение, я сбежала со ступенек, направляясь по указанному ей маршруту. Лагерь был небольшим. Позади палаточного городка начиналась природная зона. Причудливые кустарники, высокие сосны, тянувшиеся в вышину. Я остановилась перед небольшой развилкой. Направо шла нужная мне тропинка, но я целенаправленно направилась в другую сторону. Очень хотелось запечатлеть красоты природы на фото. Сделав несколько кадров, услышала из глубины оврага шум воды. Спустившись по склону, я вышла к небольшой речушке. По обоим берегам было много валунов. Осторожно приблизившись, уже собралась фотографировать, как услышала странный звук за спиной. Резко обернувшись, испуганно застыла. Мои глаза видели только маленькое дуло пистолета, зажатого в руках высокого мужчины в черной одежде кто ты такая прозвучало ледяное я сжала телефон в руке испуганно озираясь по сторонам за его спиной стояло еще трое мужчин и у всех в руках было оружие я не знала никого из присутствующих уберите пистолет я он не дослушал меня стянув с лица солнцезащитные очки скользнул по мне взглядом от страха поперек горло за стылком я просто гуляла Усмешка, послужившая мне ответом, резанула по нервам. Он слегка склонил голову в бок, пухлые алые губы изогнулись в зловещие ухмылки. Кажется, мои слова его только разозлили. «Не держи меня за идиота!» — прорычал сквозь стиснутые зубы, приблизившись ко мне. Он убрал пистолет за пояс, но и это не усмирило мой страх. Кажется, будто каждая частичка тела дрожала. Сейчас, стоя всего в метре от него, я могла рассмотреть незнакомца. Он имел привлекательную и в то же время отталкивающую внешность. Черные волосы были аккуратно зачесаны назад. Цепкий взгляд черный глаз ни на секунду не отпускал меня. Он был определенно азиатом, и его лицо было настолько красивым, что я не могла перестать смотреть на него. «Сколько ему лет?» «Двадцать пять, не больше». Хотя сложно было определить его возраст. Азиатам, словно, всегда восемнадцать. «Что в телефоне? Ты следила?» Его вопрос показался мне настолько странным, что даже страх пропал. «Я просто фотографировала природу». Незнакомец смотрелся по сторонам. Казалось, словно мои ответы ничуть его не интересуют. «Как ты пробралась через оцепление?» Все происходящее напоминало мне чью-то злую шутку. «Какое отцепление? Я не понимаю!» И словно по команде, из-за деревьев в радиусе нескольких десятков метров вышло еще человек пять. Все как один высокие, устрашающие, одетые в черные одежды. «И я ожидал вам команду никого не пропускать! Чем вы вообще здесь занимаетесь?» Рыкнул в толпу. Здоровики виновато опустили глаза, столпившись в группу, и главарь вернул ко мне внимание телефон я и удивленно уставилась на раскрытую мужскую ладонь что твой телефон ты на него снимала не заставляй меня забрать его силой легкий страх пересчитал каждый позвонок я ничего не снимала я была в доме и иду на соревнования в черных глазах мелькнуло пламя все дома и палатки пусты их проверяли соревнования уже Полчаса как начались. Значит, плохо проверяли. Произношу твердо, но в следующую секунду вздрагиваю, когда он резко тянет ко мне и хватает за предплечье. Его хватка такая грубая и болезненная, что я совсем теряюсь. Ворон! Отойди от нее! Раздается со стороны разъяренный женский голос. Мы оборачиваемся будто по команде. Я вижу, как беспрепятственно, минуя вооруженную охрану, К нам приближается Элис. На ней черные ластины и темно-синий топ. Ее волосы заплетены в белого цвета дреды. Она выглядит ярко и дерзко. Впрочем, как и всегда. Когда тот самый ворон видит сестру Гесса, я замечаю ядовитую улыбку, скользнувшую на его губах. «Кого я вижу? Помощница?» Приблизившись к нам, Элис буквально оттесняет от меня незнакомца. «Это женщина Исая, Давай обыщи ее! Потом он тебе обе руки сломает!» И в данный момент слова Элис совсем не кажутся мне пустой бравадой. В дерзком прищуре черный глаз чувствуется адреналин и возбуждение. Кажется мне, что данная информация не только не напугала его, а наоборот привлекла ко мне еще больше внимания. «Можно сказать, ты меня заинтриговала!» Проговорил едва слышно, не сводя глаз с Элис. — Ты знаешь, что здесь нельзя находиться? — Знаю. Она нет. Случайно изобрела. Разве не ясно? Если Исаю узнает, что ты ее трогал, начнется война. Ворон молчит, только взгляд его ледяной скользит по мне. А когда он возвращается к Элис, я замечаю морщинки, залегшие в уголках его глаз. — Неужели ты ревнуешь, Элис? Приблизившись... Он тянется рукой к ее лицу. Его длинные пальцы перебирают плотные жгуты, спадающих на ее тонкие плечи дред, а я все еще не могу отвести от него глаз. Азиат невероятно красив и устрашающий одновременно. Пухлые, алого цвета губы с родинкой у нижней, монгольская складка в купе с черным цветом глаз придавали ему опасный вид. Он был высоким, не меньше 180 сантиметров. «Но недостаточно высоким для Исая», — мелькнуло в моей голове. Я вдруг подумала о том, что Гес и Ворон были совсем не похожи, несмотря на ряд очевидных общих черт. Исай огромный, йотти, способный выбить дух из любого наглеца, но его голубые глаза никогда не были жестокими. А этот мужчина был полной его противоположностью. Он был не так высок, не так огромен в весе, У него была модельная красота, но его глаза источали такой холод, что складывалось впечатление, будто он в легкую может схватить тебя, бросить в подвал и пытать с особой жестокостью. Будет смотреть на тебя своими миндалевидными глазами, улыбаться краешком идеальный губ и делать так больно, что в итоге вся его красота в твоих глазах превратится в уродство. Он был похож на скользкого, и холодного змея. По спине снова пробежал озноб Я боялась его. А вот Элис держалась уверенно. В ее взгляде, устремленном на мужчину, считался вызов. «Ты соскучилась? Так просто скажи!» Эти слова — пример обычного флирта, но в устах ворона они звучали, как обещание скорой расправы. «Отвали, ворон! Услужливые псы меня не привлекают!» Процедив сквозь зубы, Элис хватает меня за руку и тянет за собой. Но спустя пару шагов он появляется перед нами, преграждая путь. Ворон смотрит на Элис, она на него. Не знаю, чем бы закончился их немой диалог, если бы не шипение рации у мужчины в кармане. Выхватив средства связи и отключив звук, он улыбается ей. «Хорошего тебе вечера! Будешь прыгать, постарайся не разбиться!» «Мы еще не закончили разговор!» Произносит тихим голосом и командует своим людям отойти на прежние позиции. Проходит несколько секунд, и все исчезают, словно и не было никого. «Идем!» — рычит Элис, заставляя меня двигаться дальше. Когда мы выходим на нужную тропинку, она останавливается и выпускает меня. «Ты вообще в курсе, на кого напоролась? Ты знаешь, кто он?» Удивленная ее внезапной агрессией, в ответ лишь качаю головой. Я зла на Элис за нашу прошлую встречу и за ее грубость, но сейчас она спасла меня, и я не хочу ругаться с ней. Это ворон, скользкий и мутный тип, злющий и верный пес своего хозяина Балашова. Балашов? Это тот, кто сейчас на встрече с Исаем? Элис пропустила мимо ушей мои слова. Ты не можешь держаться подальше от проблем, да? Не хватало еще брату с ними связаться. Тогда уж точно никто не уцелеет. Она скользит по мне взглядом. Кривая ухмылка искажает ее лицо. О, отличные кроссы! И так знакомы! Опустив глаза, я понимаю, что стою в ее обуви. Мне вдруг становится дико неуютно. Прости, Мирон одолжил их мне. Как вернусь в город, куплю тебе новые. Забей! «Мне плевать!» Бросив небрежно через плечо, Элис направляется вглубь леса. Несколько секунд я остаюсь на месте, смотря ей вслед. Несмотря на доброе дело, которое она только что совершила, общаться с ней у меня нет ни малейшего желания. Ну и деться мне некуда, мы в закрытом лагере. Да уж, вечерок будет веселым. Я немного наклоняюсь, но лишь для того, чтобы иметь возможность взглянуть на глубокое темное озеро, распростертое между крутыми склонами гор. Именно в эту бездну уже вовсю прыгают ребята, получая от этого безумие максимальное удовольствие. Высота метров пятьдесят, не меньше. Моя голова идет кругом. Чтобы не впасть в панику, мне приходится схватиться за перила моста. «Страшно?» Раздается за спиной, а спустя мгновение рядом со мной остановится Мирон. Он подтягивается на перилах и свешивается вниз, держась лишь руками. «Гес, прекрати!» — Рычу испуганно, схватившись за его футболку. Расхохотавшись, он возвращается на место. В голубых глазах пляшут черти. «Смотри, это совсем не страшно!» Он указывает на очередного участника, который только что прыгнул с края моста и с оглушающим радостным визгом летит вниз. Полное безумие! Я отворачиваюсь, потому что в этот момент горло подкатывает тошнота. Стараюсь не показывать виду, но Мирон понимает все, лишь взглянув на меня. «Идем! Выпьем по коктейлю!» Мирон направляется в сторону огромного тента, под которым расположено множество столиков. Практически все места заняты. Тут обитают зрители и участники соревнований. Чуть в стороне виднеется бар. Мирон указывает на дальний столик у колонны. «Жди меня там! Я сейчас!» Пробраться к нужному месту оказывается сложнее, чем я ожидала. Но когда я оказываюсь у цели, меня ждет очередное разочарование. За нужным мне столиком уже сидят двое гесов. Элис склонилась к сидящим рядом с ней Амиру, рассказывая ему что-то на ухо. Когда я подхожу к ним, девушка оборачивается и внимательно смотрит на меня. Мои щеки пылают. Меньшее, чего бы я хотела, иметь общение с одним из них. Но я понимаю, что бежать не особо некуда, да и выглядеть это будет некрасиво. С максимально равнодушным выражением лица я устраиваюсь напротив Элис. «Я думала!» «Ты уже ушла!» – произносит девушка, смиряя меня пренебрежительным взглядом. Я чувствую на себе внимательный взгляд Амира. Стискиваю пальцы под столом, лишь бы не поддаться слабости и не посмотреть на него в ответ. Но Амирам и не думает сохранять нейтралитет. «О, кто у нас в гостях? Неужели влюбленные воссоединились?» Его голос словно скрип металла по стеклу. Неужели когда-то этот мужчина казался мне самым рассудительным из всех гесов? То, как он поступил со мной, оказалось самым болезненным предательством. Даже на Исаи я не злилась так сильно, как на него. Амирам сыграл со мной больше всех в этой семье. Думать о его лицемерии неприятно. Я поднимаю на него взгляд, максимально холодно скольжу по лицу Амирама. Неужели мужчины интересуются подобными глупостями? Не думала, что ты такой сплетник. Ленивая улыбка, исказившая его губы, служит мне лучшим доказательством того, что я его задела. Он не сводит с меня глаз. — А ты хочешь прыгнуть? Голос Элис словно нож, перерезавший натянутый канат. Наши взгляды с Амиром с силой отскакивают друг от друга. И я только сейчас понимаю, что все это время я не дышала. Я не расслышала вопрос Элис, и она повторила его, перенимая пальму первенства у брата. Я улыбнулась. Это до чертиков предсказуемо. «Ты думаешь, я должна прыгнуть?» Она пожала плечами. «Почему бы и нет? Мы все любим экстрим». «Как ты собираешься выживать среди таких, как мы?» Ее взгляд так и сквозит ненавистью. А Мир, словно потерял ко мне всякий интерес, перевел взгляд к мосту. В этот момент к нам подошел Мирон. «Держи!» Он протянул мне прохладный фреш. Я поблагодарила его улыбкой. Мир устроился рядом и окинул всех присутствующих подозрительным взглядом. «Меня обсуждали? Чего заткнулись вдруг?» Элис хищно улыбнулась. «Предлагали Роксане хоть как-то скрасить ее бесцветную жизнь, глотнуть каплю адреналина, а она боится!» «Брось, Элис!» — в игру вступает Амир. В ледяных глазах загорается пламя. «Такие развлечения не для Роксаны. Домашняя кошечка никогда не станет общаться с бродячими котами!» В довольном смехе Элис так много триггеров, Меня злит наглость Амира. Разве ему не кажется, что прошлого раза было достаточно? Он мало меня оскорбил, хочет еще или думает, будто такой глупостью обратит меня в бегство. Злость разнеслась по венам раскаленной лавой, и я больше не чувствовала страха. Ты не решай за меня, Амирам. Кто тебе сказал, что я не прыгну? Наши взгляды сцепились в смертельной схватке, Я знала, что он не отступится, даже если его действия приведут к беде. «Эй, Рокс, не ведись!» — ухмыльнулся Мирон, поспешив разрядить обстановку, за что получил недовольный взгляд от «Нет-нет, не решай за нее, Мирон!» — тут же вступила в диалог. «Роксана взрослая и самодостаточная женщина, и может сама определиться. К тому же здесь всего-то пятьдесят метров». Она будет прыгать на резинке. Это даже не парашют. Девушка сверлила меня взглядом. Она словно кричала. «Ты не справишься! Спасуешь!» Я посмотрела в сторону моста. Даже при мысли о том, что я должна буду спрыгнуть в эту бездну, бросала в дрожь. «Но разве я могла спасовать перед этими двумя? Позволить им и дальше издеваться надо мной и считать слабой?» «Нет, законы стаи существовали задолго до меня. Так почему я должна нарушать их? Я не собираюсь позволять им и дальше смотреть на меня свысока. И если для этого нужно будет прыгнуть с моста, я сделаю это».